Вы слушаете «Радио Голос мира». И сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит шестая часть повести «Воробушки». была слишком расстроена, чтобы ходить в школу. Она не выходила из своей квартиры большую часть времени, проливая слезы о погибшем отце и о своем неопределенном будущем, мысли о котором не вызывали у нее ничего, кроме страха. Белли объяснили Джози, что в их положении они не могут стать ее опекунами, и посоветовали ей поискать какой-нибудь сиротский приют, где для нее нашлось бы место». Джози была уже немного наслышана о переполненных приютах Нью-Йорка. Она также знала о множестве беспризорников, живущих прямо на улицах, и решила, что ей ничего не остается, как только присоединиться к одной из их ватаг. Так в печали об умершем отце и страхах перед жизнью на улице прошла неделя. Наступил понедельник, в который Джози должна была покинуть квартиру, в которой провела много счастливых дней со своим папой. Войдя в спальню, она остановилась на пороге, осматривая комнату. Наконец, она нашла в себе смелость сделать шаг вперед, чтобы лицом к лицу встретиться с тем, чего ей все равно было не избежать. — Я справлюсь, папа хорошо учил меня, я не подведу его. Опустившись на колени, Джози вытащила из-под кровати рюкзак, который затем положила на кровать и плотно набила верхней и нижней одеждой, не забыв также о паре обуви и зимнем пальто. Хотя на дворе еще стоял май, Джози понимала, что рано или поздно наступит суровая зима. Упаковав свои вещи, она достала из отцовского шкафа его одежду и обувь и сложила все на кровати. Глаза Джози затуманились. Схлипывая, она вынула из шкафа стопку рубашек и прижала их к лицу, пропитывая слезами. Немного успокоившись, Джози положила на кровать рядом с отцовской одеждой записку, написанную накануне вечером, в которой она просила мистера Белли распорядиться оставшимися вещами на свое усмотрение, поскольку у нее все равно не было возможности забрать их с собой. Зайдя на кухню, Джози наполнила холщовую сумку таким количеством продуктов, которое могла понести в одной руке, и поставила ее на пол возле входной двери, где уже стоял рюкзак с вещами. Перед тем, как выйти из квартиры, она в последний раз оглянулась на комнаты, которые столько временем были ее домом. Скорбно ссутуленные плечи Джози задергались в приглушенных рыданиях. Глаза девочки заволокли слезы, которые, стекая по бледным щекам, капали с подбородка на ее платье. Наконец Джози, вытерев слезы, решительно расправила свои худенькие плечи, открыла дверь и взяла в одну руку рюкзак, а в другую — сумку с едой. Прежде чем выйти из квартиры, она выглянула в коридор, чтобы убедиться, что поблизости нет никого из Бэйли. Увидев, что путь свободен, Джози сделала глубокий вдох. «Ты справишься, Джози! Вперед!» — твердо сказала она и, закрыв за собой дверь, направилась по коридору к лестнице, ведущей к черному входу. Оказавшись в переулке, Джози облегченно вздохнула, радуясь, что не столкнулась ни с кем из Бэйли. Для себя она решила, что перед тем, как окунуться в уличную жизнь, первым делом побывает на могиле отца — С сильно бьющимся в груди сердцем Джози Холден вышла на многолюдный тротуар и отправилась в долгий путь в направлении 116-й улицы. До кладбища Джози Холден потребовалось почти два часа. Она много раз проходила мимо этого места, но на саму территорию никогда не заходила. Кладбище было большим, и Джози понимала, что отыскать здесь могилу отца будет не так-то просто. Пройдя через ворота, девочка заметила грязную дорогу, разбитую колесами множество катафалков, повозок, телег и колясок. Джози двинулась по ее обочине, внимательно осматривая кладбище в поисках свежих могил. Задачу усложняли росшие повсюду ветвистые деревья, отбрасывавшие настолько густые тени, что под ними было сложно что-либо как следует рассмотреть. Вскоре, заметив справа от себя три свежие могилы, Джози направилась к ним через зеленую лужайку. Подойдя, она прочитала надписи на надгробиях но имени отца среди них не оказалось. Продолжив свои поиски, Джози через несколько минут заметила невдалеке еще около двух десятков свежих могил. Подойдя к ним поближе, она увидела в нескольких метрах в стороне похоронную церемонию. Гроб еще не был опущен в яму, возле которой на грязной дороге стоял катафалк и несколько экипажей. Подойдя к крайней могиле, Джози увидела на гробом и надпись — Куртис Холдин. Рюкзак и сумка выпали из ее рук, и, закрыв губы ладонью, девочка задрожала всем телом от охвативших ее эмоций. Из глаз Джози ручьями хлынули слезы, ее ноги подкосились, и она опустилась на колени перед свежим земляным холмиком. — Ах, папа, как же я теперь буду жить без тебя? — всхлипывала Джози, закрыв лицо руками. «Ну почему, почему ты умер? Теперь я одна в целом мире, и мне придется жить на улице вместе с другими беспризорниками». Одна из женщин, на проходившей поблизости похоронной церемонии, заметила девочку, которая безудержно рыдала, стоя на коленях, возле одной из свежих могил. В этот момент священник, проводивший панихиду, в заключении начал молиться. Когда женщина подняла голову, она, взглянув на скребящего ребенка, быстро направилась к семье покойного. Пожав им руки с выражением сердечных соболезнований, она затем подошла к супружеской паре, с которой приехала на кладбище. — Вы можете подождать пару минут? Мне нужно отлучиться. — Конечно, Рэйчел, — кивнул в ответ мужчина. — Мы подождем тебя здесь. Джози, стоя на коленях у могилы отца, Услышала у себя за спиной чьи-то легкие шаги. Оглянувшись, она увидела сквозь пелену слез какую-то красивую женщину лет тридцати. Здравствуй, сказала незнакомка подходя. Меня зовут Рэйчел Уолфорд. Я была на похоронах и увидела, как ты опустилась на колени возле этой могилы. Как тебя зовут, милая? Джози Холден. Чем я могу тебе помочь? Джози, схлипнув, поднялась с земли. — Вряд ли вы сможете мне чем-то помочь, но все равно спасибо за участие. Рэйчел посмотрела на простое надгробие, на котором было написано только имя покойного, ни даты рождения, ни даты смерти. — Куртис Холден, он был твоим родственником? — Да, это мой папа. — О, прости, отчего он умер? Он погиб неделю назад на строительстве Бруклинского моста. Папа работал в компании, которая строила этот мост. — А где твоя мама? Тебе не следовало бы ходить здесь одной? Джози опять всхлипнула. — Мама... Мама умерла семь лет назад во время родов. Мой братик тоже не выжил. Сердце Рэйчел сочувственно сжалось. — Ты живешь с родственниками? «Нет, у меня нет родственников. Мы с папой снимали квартиру на Каннелл-стрит. Хозяин дома был вынужден сдать ее другим людям, и потому сегодня утром я ушла оттуда». «И что ты думаешь делать дальше? Где ты собираешься жить?» «На улице, как тысячи других беспризорных. В этом рюкзаке моя одежда, а в сумке еда». Я знаю, что этих продуктов ненадолго хватит и попытаюсь найти какую-нибудь работу. Если же я ничего не найду, то мне придется попрошайничать, как многим другим детям. Рэйчел подошла к девочке ближе. — Джози, а ты когда-нибудь слышала о Чарльзе Брейсе и сиротских поездах? — Да. — Дело в том, что я работаю в организации мистера Брейса. Я сопровождаю сиротские поезда в качестве медсестры. «Правда? А я и не знала, что на сиротских поездах есть медсестры». Рэйчел обняла Джози за плечи. «Если хочешь, я возьму тебя на один из них. Мне кажется, что жить на Западе в приемной семье — это все-таки лучше, чем на улицах Нью-Йорка». Джози на мгновение задумалась. «Да, это действительно намного лучше, мисс Олфорд». «Вот и хорошо. Завтра утром я должна ехать с одним из сиротских поездов, а тебя пока что определю в приют общества. Тебе придется там немного пожить в ожидании свободного места в одном из следующих рейсов на Запад. В приюте тебя будут кормить и дадут одежду, пригодную для путешествия. Поскольку ты согласна отправиться на Запад, я сейчас отвезу тебя в офис общества, где тебя запишут на первый же подходящий поезд». Джози благодарно посмотрела на Рэйчел. — О, спасибо вам! Не знаю, как и благодарить за вашу заботу. — Ты милая девочка, и как я могла не позаботиться о тебе в такой ситуации? Джози печально улыбнулась. — Мисс Уолфорд, могу ли я побыть здесь еще минутку? Я хочу попрощаться с папой. — Да, конечно. — Рэйчел отошла немного в сторону, и Джози опять опустилась возле могилы на колени. — Папа, эта милая женщина собирается взять меня на один из сиротских поездов, чтобы я могла найти себе дом на Западе, — сказала она, положив руку на надгробие. — Я всю жизнь прожила здесь, в Нью-Йорке, и о Западе знаю только понаслышке. Там много диких индейцев и нет больших городов, к которым я привыкла. По крайней мере, мне так говорили. Но для меня это шанс, и я думаю, ты был бы не против, папа, чтобы я жила в нормальном доме, а не на улицах Нью-Йорка. Может быть, какая-нибудь хорошая семья с фермы захочет взять меня к себе? Я постараюсь быть послушной и не позорить твое имя, папа. Хотя Рэйчел и отошла в сторону, она слышала каждое слово из этого монолога. Джози с любовью провела рукой по надгробию. «Знаешь, папа, я уже не смогу приехать сюда к тебе, но ты всегда будешь жить в моем сердце. Я тебя тебе никогда не забуду. Я люблю тебя и всегда буду любить». Поднявшись на ноги, Джози взяла рюкзак и сумку и посмотрела на Рэйчел. «Я готова. Давай я понесу твои сумки», — сказала Рэйчел. — Нет, это не обязательно, они не тяжелые. — Ну тогда давай хотя бы одну. — Хорошо. Приняв от Джози сумку с продуктами, Рэйчел обняла девочку за плечи. — Меня там ждут друзья, они отвезут нас в офис. Джози обняла Рэйчел за талию, и они неспешно пошли по траве, к, ожидающей их повозки, обходя могилы. — Я не спросила, сколько тебе лет, — сказала Рэйчел. «Но, думаю, двенадцать тебе уже есть». Посмотрев на нее снизу вверх, Джози улыбнулась. «Как сейчас сказал бы папа, мисс Уолфорд, вы попали прямо в яблочко». Рэйчел тихо рассмеялась. «Да, иногда мне это удается». Джози еще крепче прильнула к Рэйчел. Молодая женщина уже успела завоевать ее сердце. По прибытии в офис общества Рэйчел первым делом зарегистрировала Джози, чтобы поселить ее в приют и выяснить дату отправления ближайшего поезда на запад, в котором есть свободные места. Сев перед столом Милред Фоллан, помощница мистера Брейса, Рэйчел представила Джози, объяснив, что встретила девочку на кладбище. Слушая печальную историю сироты, Милред то и дело подносила к уголкам глаз носовой платок — «Ну что ж, Джози, мы постараемся найти для тебя какую-нибудь хорошую семью на Западе», — сказала она, дослушав до конца рассказ Рэйчел. «Ближайший поезд, на который мы тебя можем определить, отправляется с центрального вокзала утром во вторник, шестнадцатого июня. Я запишу тебя». «Замечательно», — воскликнула Рэйчел. «Это следующий рейс, на который я назначена после возвращения из моей завтрашней поездки». Джози просияла. «Значит, вы поедете на одном поезде со мной?» «Выходит так, милая. Вот здорово!» «Да, у нас будет возможность познакомиться поближе». Когда все бумаги были заполнены, Милрек сказала. «А теперь, Джози, я отведу тебя в комнату, в которой ты будешь жить до отправления на запад». «Скучать в одиночестве тебе точно не придется. Кроме тебя в ней живут еще пять девочек. Они уедут на том же поезде, что и ты». Джози улыбнулась. «Вот здорово! Значит, у меня появятся новые подруги?» Обняв девочку на прощание, Ричел сказала, что ей пора отправляться домой и готовиться к завтрашней поездке. Прильнув к ней, Джози поцеловала ее в щеку и еще раз поблагодарила за заботу. Когда Миллет Фолланд привела Джози в ее комнату, новенькую тепло встретили пять девочек возрастом от 11 до 14 лет. Окружив новую соседку, они начали расспрашивать, почему она собирается отправиться на Запад. И история внезапно осиротевшей девочки никого не оставила равнодушным. После того, как Джози рассказала о себе... Наступила ее очередь расспрашивать. Оказалось, что две девочки тоже недавно осиротели, а остальные три рассказали ужасающие истории о том, как последние несколько лет жили голодными оборванками на улицах Нью-Йорка. Слушая об их друзьях, умиравших от голода и холода, Джози не могла сдержать сочувственных слез. Затем девочки рассказали, как их нашли и привезли в приют сотрудники общества помощи детям. Одну из них подобрал на улице лично сам Брейс. Теперь все они ожидали отправки на запад с одним из сиротских поездов, чтобы найти себе хорошие семьи. На следующее утро Рэйчел Олфорд, одетая в белую униформу сестры, заглянула к Джози перед отъездом на станцию. Заверив, что у нее все хорошо, девочка рассказала, что уже успела подружиться со своими соседками по комнате. Прежде чем распрощаться, Джози обняла Рэйчел. «Мисс Уолфорд, спасибо вам! Спасибо за все!» «Не за что, милая!» — ответила Рэйчел и, поцеловав Джози в лоб, поспешно ушла, вытирая с глаз непрошенные слезы. Шли за днями. Джуди Клейборн оставалась в коме. Женщины, вызвавшиеся дежурить возле нее по ночам, верно несли свой пост. Среди них была и Бетти. Доктор Джон Трейнер лично присматривал за тем, как его медсестры кормят Джуди хлебом и дают ей воду, и навещал свою пациентку по несколько раз на день, проводя тщательное обследование. В среду, 3 июня, Сэм и Эмма приехали в клинику незадолго до захода солнца. В вестибюле их встретила дежурная медсестра Уилма Харнит. «Сегодня моя очередь дежурить возле Джуди», — объяснила ей Эмма. «Да благословит вас Господь за вашу верность», — сказала Уилма. «И если бы я не была занята по ночам своей работой, то сама поучаствовала бы в этих дежурствах возле Джуди». «Спасибо за участие, Уилма, но у нас для этого достаточно желающих и в нашей церкви», — ответил Сэм. Эмма могла бы даже и не дежурить возле Джуди по ночам, но она чувствует, что должна быть здесь. В этот момент в вестибюле появился доктор-трейнер. «Сэм и Эмма, приветствую!» — подошел он к настороженным Клейборнам. «Здравствуйте, доктор!» — напряженно улыбнулась Эмма. «Как там, Джуди? За эти сутки что-нибудь изменилось?» Трейнер печально покачал головой. «Нет, абсолютно ничего. Мне очень жаль». «Она в этой коме уже почти две недели», — сказала Эмма. «Доктор, скажите честно, что вы думаете по этому поводу? У Джуди еще есть шансы выйти из комы?» «Ну, в общем, с каждым днем шансы только уменьшаются. Все, что мы можем сделать в данной ситуации, не ослабевать в молитве». Сэм кивнул головой. «Мы так и делаем. Мы можем зайти к Джуди?» «Да, конечно». Войдя в палату, Сэм и Эмма подошли к кровати, на которой лежала их дочь. Их лица были переполнены скорбью. Сэм взял жену за руку, и они просто молча стояли, глядя на неподвижное лицо Джуди. «Она худеет с каждым днем», — сказал Сэм. Эмма, вздохнув, кивнула головой. «Да, я вижу это». Опустив ее руку, Сэм придвинул к кровати кресло, на котором Эмма всегда проводила свои ночные дежурства. — Садись, дорогая, в ногах правды нет. Когда Эмма удобно устроилась в кресле, Сэм, придвинул для себя стул, сел рядом с женой. Всматриваясь в лицо Джуди, они страстно желали рассмотреть в нем хотя бы малейшие признаки движения, но тщетно. Так В Скорбной тишине прошло несколько минут. Наконец, Сэм взглянул на часы. Стрелки показывали десять. — Ну все, дорогая, мне пора ехать домой. Встав со стула, он взял Джуди и Эмму за руки и коротко помолился, после чего, наклонившись, поцеловал дочь в щеку. — Папа любит тебя, доченька, пожалуйста, возвращайся. — Да, Джуди, — сказала Эмма, — мы ждем тебя. — «Мы так сильно любим тебя!» Поцеловав Эмму, Сэм сказал, что приедет за ней утром, и с тяжелым сердцем направился к двери. «Спокойной ночи, дорогая!» — сказал он, взявшись за дверную ручку. «Я люблю тебя!» Эмма смахнула слезу. «Спокойной ночи, мой драгоценный! И я люблю тебя!» Когда за мужем закрылась дверь, Эмма, поднявшись с кресла, склонилась на Джуди. «Ты была для нас большим благословением, золотце», — тихо сказала она, глядя в лицо дочери. «Я никогда не забуду, как я была счастлива, когда доктор сказала, что ты во мне, и как я была счастлива в тот день, когда ты появилась на свет, и я держала тебя на своих руках». Эмма унеслась воспоминаниями в 27 февраля 1861 года. Для нее это был знаменательный день. Они с Сэмом уже почти отчаялись в том, что у них когда-нибудь будут дети, и вот Бог услышал их мольбы о ребенке. Эмма с трепетом ожидала вердикта врача, и вот то, чего они с Сэмом так долго ждали, свершилось. — Ну что ж, Эмма, поздравляю, Бог ответил на ваши молитвы, — сказала доктор, улыбаясь. — Ребенок должен родиться где-то в конце сентября. Сердце Эммы бешено заколотилось. Она так долго ожидала услышать эти слова, что не могла поверить в свое счастье. — А вы абсолютно уверены? — взволнованно спросила Эмма. — Да, конечно, у меня нет никаких сомнений. Можете обрадовать своего мужа. Ошарашив на прощание врача поцелуем в щеку, она буквально выпорхнула из кабинета, чтобы передать радостную новость мужу. Эмма стояла возле кровати Джуди, погруженная в приятные воспоминания. Наклонившись, она нежно погладила дочь по щеке. «Какой же я была тогда счастливой!» Насколько Эмма помнила, каждое движение новой жизни под сердцем доставляло ей невыразимую радость. Они с Эмом провели немало часов, мечтая о том, как будут жить со своим долгожданным ребенком, которого уже успели полюбить. Припомнив один из их вечерних разговоров, состоявшийся в марте 1861 года, Эмма улыбнулась. Они с Сэмом сидели, взявшись за руки, на диване в их гостиной. — У меня есть к тебе один очень важный вопрос, — сказала Эмма с улыбкой, повернувшись к мужу. — Правда? Я весь во внимании, — ответил, улыбаясь Сэм. «Ты хочешь мальчика или девочку?» «Ну, вообще-то меня устраивает любой из вариантов», — весело сказал Сэм. «Даже если родится девочка, я все равно сделаю из нее мальчишку». «Вот как?» «Непременно». «Ну что ж, я не против, если только ты позволишь мне воспитывать ее еще и как девушку». «Ну, конечно, конечно, но все же, мне кажется, у нас будет мальчик». Эмма улыбнулась. «Ты так думаешь? Скоро мы узнаем, прав ты или нет». Эмма все так же задумчиво гладила Джуди по щеке. «Ах, золотце, в тот момент, когда папа впервые увидел тебя, он не променял бы тебя и на миллион мальчиков». Эмма опять погрузилась в воспоминания. Они с Эмом уже не могли дождаться, когда, наконец, увидят свое драгоценное дитя. И вот этот удивительный день настал. Понедельник, 30 сентября 1861 года, выдался дождливым и холодным. Встав по утру, Эмма развела огонь в плите и, как всегда, занялась стряпнёй на кухне. Позавтракав, они с Сэмом по своему обыкновению уделили время чтению Библии. Когда же после совместной молитвы Эмма начала неуклюже вставать из-за обеденного стола, она ощутила резкую боль в левом боку. «Странно», — подумала она, обеспокоенно потирая живот. Но тут боль резко прекратилась, и Эмма успокоилась. «Сэм, сегодня последний день сентября», — сказала она. «Если доктор не ошиблась в расчетах, то наш ребенок вот-вот появится на свет». Сэм, широко улыбаясь, отодвинул свой стул и встал из-за стола. «Ну, что тебе сказать, врачи тоже люди, и им свойственно ошибаться. Тем более, что точно предсказать дату рождения ребенка — дело крайне сложное. Давай наберемся терпения. Я пойду поработаю в сарае, и если вдруг понадоблюсь, только крикни, и я тотчас буду рядом». «Я так и сделаю». Можешь не сомневаться. Зайди домой через пару часов, я приготовлю для тебя горячий кофе. Сегодня довольно-таки холодно, да еще и дождь. День шел своим чередом. Клейборны занимались своими привычными делами. Хотя Эмма, конечно же, время от времени давала себе передышки, чтобы присесть и отдохнуть. Несколько раз она останавливалась, потирая бок. Однако боль быстро уходила. Тем не менее, ближе к вечеру Эмма поняла, что с ней что-то неладное. За окном начали сгущаться сумерки. На улице стало еще холоднее, а дождь усилился. Сэм, вернувшийся из сарая с ведром парного молока, весь промок и продрог. В это время Эмма чистила у плиты картофель. Заметив, что она необычно бледна, Сэм помог ей с ужином, и вскоре они уже сидели за обеденным столом. — Нет аппетита? — спросил Сэм, увидев, что Эмма почти ничего не ест. — Да, что-то мне не здоровится, но ничего страшного, в моем положении это бывает. После ужина, вместе убрав со стола и помыв посуду, они отправились в гостиную. Пока Эмма уютно устраивалась на своем любимом кресле-качалке, Сэм развел огонь в камине. Последние два месяца он ежедневно после ужина растирал Эми отекшие ступни и лодыжки. Тот вечер не стал исключением. Во время массажа они вместе мечтали о чудесном будущем, которое их ожидало впереди. Вскоре Эмма сама не заметила, как задремала. Увидев это, Сэм взял ее за руку. Эмма встрепенулась. «Дорогая, я понимаю, что еще рано, но, по-моему, тебе лучше лечь в постель». «Иди, а я пока подброшу дров в печь и потушу лампы». Когда через несколько минут Сэм вошел в спальню, Эмма уже лежала под одеялом. Впрочем, не успела Эмма погрузиться в беспокойный сон, как ее внутренности пронзила резкая пульсирующая боль. «Я еду за доктором. Господь, наверное, дает тебе облегчение, чтобы я успел съездить за врачом. Не вставай с кровати. Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Хорошо, дорогой», — сказала Эмма, глядя на быстро одевающегося Сэма. «Но только будь осторожен на дороге. Ты еще нужен нам с ребенком. Господи, сохрани его. Он сейчас просто вне себя». Тихо взмолилась Эмма, как только Сэм выскочил из комнаты. Ее взгляд упал на часы на стене. Стрелки показывали девять сорок. Под убаюкивающий шум дождя Эмма вскоре задремала. Когда, проснувшись, она взглянула на часы, то увидела, что проспала ровно час. Сэм должен вернуться с доктором с минуты на минуту. И вот в коридоре раздался топ от ног, и на пороге появился Сэм. За ним по пятам следовала доктор с черным медицинским чемоданчиком в руках. А еще несколько часов спустя седоволосая врач подняла на руках кричащего младенца — — Ну что ж, дорогие мои, поздравляю, у вас замечательная дочь. — Доктор, с ней... с ней все в порядке? — спросила Эмма. Посмотрев на новорожденную, доктор засмеялась. — Да вроде бы все на месте. Десять пальцев на руках и десять на ногах, два глаза, два уха и прелестный носик над чудным ротиком. «Подождите минутку, и вы сами сможете в этом убедиться». Врач посмотрела на часы на стене. И, кстати говоря, она родилась таки в сентябре, без пятнадцати двенадцать. Девочка кричала, не переставая, но как только ее завернули в мягкое полотенце и положили на руки маме, она сразу же начала успокаиваться. Сэм, выйдя из состояния оцепенения, сел на край кровати возле Эммы. В глазах обоих родителей, любующихся своим драгоценным подарком от Бога, блестели слезы. Их сердца переполняло счастье и благодарность Творцу за это маленькое чудо. Эмма поцеловала дочь в крошечную щечку. — Добро пожаловать, золотце! Мы с папой уже договорились, что если у нас родится девочка, мы назовем ее Джуди. Наша милая Джуди! «Что милое, то это точно!» — сказал Сэм, наклоняясь, чтобы поцеловать малышку. Затем, взяв Эмму за свободную руку, он склонил голову. «Благодарю тебя, Отец Небесный, за это невероятное благословение. Мы отдаем Джуди в твои руки и просим, чтобы ты употребил ее во славу твоего имени. Пожалуйста, дай нам мудрости, чтобы мы воспитывали ее в твоем наставлении и учении». «Еще раз благодарим Тебя за этот дар любви. Во имя Иисуса. Аминь». «Аминь», — повторила Эмма, любуясь дочерью. Эмма все так же стояла над кроватью в больничной палате, ласково гладя Джуди по щеке. Счастливые воспоминания о рождении и детстве их малышки были еще так свежи в памяти». Эмма посмотрела сквозь пелену слез на худое лицо дочери. «Знаешь, солнышко, Господь решил нам даровать только одного ребенка, но тебя всегда было достаточно. Ты была именно тем ребенком, о котором мы мечтали». Наклонившись, Эмма поцеловала Джуди в лоб. «День твоего рождения был просто незабываем, как и день, когда ты родилась свыше». «Для меня не было большей радости, чем видеть, как ты возрастаешь в Господе». Эмма говорила и говорила, рассказывая дочери, каким благословением она была для них с Эммом. Но Джуди лежала все так же неподвижно, не издавая ни единого звука. Глаза Эммы вновь наполнились слезами. «Господи, ты знаешь, что мы с Эммом согласны на это». «Если ты решишь забрать Джуди к себе, мы поймем. Конечно, нам ее будет ужасно не хватать, но да будет твоя воля. Если ты хочешь, чтобы Джуди была с тобой, я знаю, что ты дашь нам с Эмом благодать перенести это». Вечером в понедельник 15 июня Джонни Марстон стоял на переднем крыльце своего временного дома, ожидая приезда пастора и миссис Дарил Мур. Позади него в плетеных креслах сидели Альберт и Сьюзен Снайдер. Обоим было уже под шестьдесят. «Ты раньше когда-нибудь ездил на поездах, Джонни?» — спросил Альберт. «Нет, сэр», — ответил мальчик, не отрывая глаз от улицы. Он не хотел пропустить момент, когда из-за угла появится экипаж Муров. — Я с сестрами никогда не подходил близко к поездам. Конечно, мы часто видели издалека, как они едут, но так, чтобы потрогать их, никогда. — Как ты думаешь, Мэри и Лиззи также не терпится прокатиться на поезде, как и тебе? — спросила Сьюзен, глядя на Джонни. — Мэри, наверное, да. Но Лиззи, как мне кажется, еще не понимает, что это значит. Мэри сказала мне вчера в церкви, что Лиззи до сих пор спрашивает, когда вернутся домой мама и папа. Мы вроде бы ясно объяснили ей, что когда люди умирают, они не возвращаются. Но она этого никак не может понять. Лиззи, когда слушает нас, вроде бы все понимает, но потом оказывается, что это не так. Но это только до времени» сказал Альберт. Я думаю, когда вы освоитесь в какой-нибудь семье на западе, Лизи всё осознает. Угу. Сьюзен, встав со своего кресла, подошла к Джонни и обняла его за плечи. Очень хорошо, что ты с сёстрами проведёшь прощальный вечер у миссис Робертс. Она вас сильно любит. Джонни кивнул, по-прежнему не отрывая глаз от угла дома на перекрёстке. Миссис Робертс очень добрая, сказал он, если бы она была помоложе, то обязательно взяла бы нас к себе. Она, о, смотрите, это пастор и его жена. Экипаж Муров, вынырнув из-за угла, повернул к дому Снайдеров. Альберт, подойдя к перилам, вместе с женой и Джонни, наблюдал за тем, как он приближается. Когда экипаж остановился у обочины, Джонни бросился вниз по ступеням, чтобы поприветствовать Муров. Пастор помог жене выйти из экипажа, после чего они вдвоем обняли подбежавшего мальчика и, взяв его с двух сторон за руки, пошли вместе с ним к крыльцу. — Ну как этот парень? Еще не успел опустошить все ваши запасы снова. Спросил пастор, обменявшись приветствиями со Снайдерами. Пожилая Читара смеялась. Это сложно сделать даже с таким отменным аппетитом, как у Джонни, сказала Сьюзен. Знаете, нам очень нравится заботиться о нем, и если бы он не хотел быть вместе с сестрами, то мы, пожалуй, оставили бы его у себя, но они же настроены жить все вместе в одном доме. Альберт согласно кивнул. «И это правильно. Я уверен, что Господь даст им хорошую семью на Западе». Дора улыбнулась. «Большое вам спасибо за то, что заботились о нем все это время», — сказала она, после чего повернулась к Джонни. «Нам пора. Миссис Робертс уже готовит для нас ужин» обняв Сьюзен и Альберта, Джонни поблагодарил их за то, что они приняли его в свой дом, и через минуту уже сидел в экипаже Муров между пастором и его женой. Снайдеры, стоя на крыльце, помахали вслед удаляющемуся экипажу. Джонни помахал им в ответ. Вы представляете, завтра мы сядем на поезд, восторженно тараторил Джонни, пока они ехали к дому, где жили Мэри и Лизи. Здорово, правда, а еще, когда мы поедем на запад, там будет полно ковбоев и индейцев. Муры молча переглядывались и улыбались. Их радовало, что Джонни с таким энтузиазмом воспринимает предстоящее путешествие. Вскоре пастор остановил экипаж перед домом Роджера и Лои Нил, которые были прихожанами его церкви. Нилом, как и Снайдером, было под шестьдесят. Стоя на крыльце, они с улыбкой наблюдали за тем, как Мэри и Лизи, сбежав по ступенькам, бросились через двор встретить своего брата. Джонни, выпрыгнув из экипажа на проезжую часть улицы, оббежал лошадей и сразу же оказался в объятиях сестер. Пока пастор помог Дори спуститься на тротуар, юные Марцены по пути к дому восторженно обсуждали предстоящую поездку на поезде. Поднявшись на крыльцо, Муры и Нилы перебросились парой слов, после чего Дора сказала. — Ну что ж, девочки, можете сказать мистеру и миссис Нил до свидания. Миссис Робертс уже, наверное, заждалась вас. — Спасибо, что приютили нас, — поблагодарила Мэри супругов Нилов, взяв Лизи за руку. — Не за что, милая, — сказала Лоис. «Мы бы с радостью оставили вас у себя навсегда, но вы ведь хотите быть вместе со своим братом». Лизи протянула ручонки к Лоис, в то время как Мэри обняла Роджера. Лоис, крепко обняв малышку, поцеловала ее в щеку. «Я буду скучать по тебе, золотце». «Я тоже», — сказала Лизи. «Спасибо, что заботились о нас». Не за что, милая. Да благословит вас Господь, детки, сказала Лоис, ещё крепче прижав к себе Лизи. Обнявшись на прощание с Роджером и Лоис, девочки пошли вслед за мурами через двор к экипажу. Франсис Робертс выглянула в окно гостиной. Красные лучи заходящего солнца уже отбрасывали на восток длинные тени от деревьев и домов, а пастора с детьми все еще не было. Решив встретить их на улице, Франсис вышла на крыльцо и как раз вовремя, поскольку в этот момент перед ее домом остановился экипаж Муров. Трое юных Марстонов печально смотрели на соседний особняк, который когда-то называли своим. Можно было не сомневаться, что все их мысли были о погибших родителях. В прошлом эти дети чувствовали себя защищенными от всех тревог мира, а теперь... Внешне их дом оставался тем же, но Мэри и Джонни понимали, что отныне в их жизни ничто не будет, как прежде когда джонни помогал лизе выбраться из экипажа четырехлетняя малышка указала на свой бывший дом там мама я хочу к маме мэри взяла лизи за руку солнышко папа и мама на небесах с иисусом ты забыла лизи непонимающе посмотрела на сестру я хочу к маме и к папе мэри покачала головой «Мама и папа больше не живут в этом доме. Они пошли на небеса к Иисусу. Разве ты не помнишь? Мы тебе уже много раз об этом объясняли». «Угу! Именно поэтому мы завтра уедем отсюда на поезде. Нас ждет долгое путешествие к нашему новому дому». «Угу!» Франсис радушно поприветствовала детей и муров. «Ужин уже давно ждет вас. Заходите в дом». Когда они расселись вокруг обеденного стола, Франсис предложила пастору поблагодарить Господа за пищу. В своей молитве он попросил Бога позаботиться о юных Марстонах в их путешествии на сиротском поезде и даровать им на Западе хорошую христианскую семью, в которой они были бы счастливы. Во время ужина Франсис обвела гостей взглядом. «Я буду скучать за вами, мои драгоценные детки. Я так рада, что в этот последний вечер в Нью-Йорке вы проведете в моем доме. Я присоединяюсь к молитве пастора о том, чтобы Господь позаботился о вас». «О, Бог позаботится о нас, миссис Робертс», — сказала просия в Лизе, — «потому что я, Мэри Джонни, его воробушки». «Лиззи, а с чего ты взяла, что вы божьи воробушки?» — спросил, улыбаясь пастор Мур. Франсис отставила свою чашку с кофе. «Вскоре после того, как мы узнали о случившемся с Бобом и Луизой...» Я показала этим детям, что Иисус сказал в десятой главе Евангелия от Матфея и в 12 главе Евангелия от Луки о том, как Господь заботится о птичках, и что те, кто принадлежат Ему, намного ценнее множество воробьев. Лизе это понравилось, и она заявила, что она, ее сестра и брат, — божьи воробышки. В глазах Доры заблестели слезы. Какая умница, сказала она, глядя на Лизи. Это точно, вторил ей пастор, в этом определенно есть мудрость Лизи. Спасибо, сказала малышка, явно приняв похвалу, как нечто само собой разумеющееся. Франсис рассмеялась. — Ну что ж, воробышки, чем быстрее вы доклюете то, что осталось на ваших тарелках, тем быстрее получите шоколадный торт на десерт. Услышав такую новость, дети сразу же заработали ложками, быстро опустошив свои тарелки. Прибрав после ужина на кухне, Франсис показала комнату для Джонни и девочек. Когда дети вернулись в гостиную, где их ожидали муры, пастор сказал... «Нам здорой пора возвращаться домой, но прежде чем мы уедем, я хотел бы помолиться за этих трех воробушков». Они стали в круг, и пастор Мур молился благодаря Бога за общество помощи детям и за его заботу о своих воробушках, отправляющихся на сиротском поезде на запад в поисках нового дома. Когда муры подошли к двери, собираясь уйти, пастор сказал... «Мэри, Джонни и Лизи, завтра утром мы с моей женой отвезем вас в офис общества помощи детям. Мы заедем за вами в шесть пятнадцать, так что будьте готовы к этому времени, чтобы мы вас не ждали». «Мы будем готовы, пастор!» — заверила его Мэри. Позже, когда Франсис, укутав детей в пуховые одеяло, отправилась в свою спальню, Лизи уютно свернувшись калачиком под боком у сестры, спросила... «Мэри, а если мы попросим Иисуса позволить маме и папе вернуться с небес, чтобы мы могли, как и раньше, жить в нашем доме? Он разрешит?» Мэри, умиляясь милой наивностью и простотой сестренки, крепко обняла Лизи. «Знаешь, солнышко, есть некоторые вещи, которые просто невозможны. Те, кого Бог забирает на небеса, остаются там навсегда». Они не могут вернуться на землю. Ну, не беспокойся, Бог заботится о своих воробушках. Помнишь? — Ого! — Значит, Он позаботится и о нас. Ты, я и Джонни всегда будем вместе. — Понятно. А ты мне споешь колыбельную? — Конечно. Начав тихо напевать одну из любимых колыбельных песен Лизи, Мэри вскоре почувствовала, как малышка в ее объятиях расслабилась и мирно засопела. Лизе снилось, что ее родители вернулись, и их семья снова живет в своем доме, но Мэри, конечно же, об этом не знала. В следующий день в начале восьмого утра Муры с юными Марстонами вошли в офис Общества помощи детям и направились к стойке регистрации. Их с улыбкой встретила Милред Фоллан. «Вы, наверное, мистер и миссис Мур?» «Именно так», — ответил пастор. «Мы вас ожидаем». Милред все так же улыбаясь, обвела взглядом лица трех сирот. «А вы Мэри, Джон и Элизабет Марстон?» Да, сказала Мэри, но мы зовем моего брата Джонни, а сестру Лизи. Хорошо, пусть будет Мэри, Джонни и Лизи. Я вижу, вы одеты подходящей для путешествия, поэтому можете попрощаться с мистером и миссис Мур, и я отведу вас в комнату, где мистер Брейс всегда проводит собрание с детьми перед их отправкой на центральный вокзал. Дора повернулась к детям. «В таком случае мне остается только обнять вас на прощание». «И мне тоже», — сказал пастор. Когда подошла очередь Лизи обняться с мистером Муром, он, поцеловав ее в щеку, сказал... «Я буду скучать по тебе. Ты совершенно особый воробушек». Когда Муры направились к двери, Дора едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Ведя юных Марстонов в комнате для собеседования, Миллет объяснила им, что здание общества раньше принадлежало театру итальянской оперы. Лизи, конечно же, не знала, что такое итальянская опера, но спросить об этом постеснялась. Войдя в огромную комнату, они увидели нескольких сотрудников общества, подходящих побеседовать то к одному, то к другому ребенку. Все дети поместились на нескольких передних рядах в центральной части комнаты. Милред подвела Марстонов ко второму ряду, в котором были три свободных места, и сидевшие поблизости дети с интересом посмотрели на Мэри, Джонни и Лизи. Через несколько минут придет мистер Брейс, — сказала Милред, низко наклонившись к Марстонам. Он все подробно объяснит о путешествии на поезде и о том, как себя вести с людьми, выбирающими детей. Мэри кивнула. «Хорошо, спасибо большое». Когда Милла ушла, Лиззи, сидевшая между Мэри и Джонни, взяла брата и сестру за руки. Прямо позади них оказался Джимми Керкланд. Сидя между двумя сверстниками, он разговаривал с ними достаточно громко, чтобы Марстоны обратили внимание, на его своеобразный разговор. — Мэри, ты слышишь, как смешно шепелявит этот мальчик? — шепнул Джонни, наклонившись к сестре через Лизи. Мэри нахмурилась. — Он в этом не виноват, Джонни, и не вздумай что-нибудь ему сказать об этом. Это очень невежливо. — Да я и не сказал бы. В четырех рядах позади них, вместе со своими соседками по комнате, сидела Джози Холден. Заметив Рэйчел, которую она не видела с того дня, когда медсестра уехала с одним из сиротских поездов, девочка вскочила с места. — Это Рэйчел Уолфорд, которая привезла меня в общество, — сказала она подругам. — Я сейчас. Рэйчел, вошедшая в комнату, заметила Джози, едва вступив в проход между рядами. Широко улыбаясь, она с распростертыми объятиями пошла навстречу девочке. — Ну, как ты, милая! — — спросила Рэйчел, сердечно обнявшись с Джози. — Хорошо, миссис Уолфорд, а теперь, когда вы рядом, вообще замечательно. Вы же поедете на одном поезде со мной? — Да, я должна. Уже почти полседьмого мистер Брейс будет с минуты на минуту, так что тебе лучше сесть на место. Увидимся в поезде, а может быть, даже и раньше. Еще раз обняв Рэйчел, Джози поспешила к своим подругам. Неожиданно через боковую дверь вошел господин Брейс. Увидев его, персонал быстро занял деревянные стулья, расставленные в паре метров за кафедрой. «Доброе утро!» — сказал он с улыбкой, обращаясь к аудитории. «Доброе утро!» — ответили дружным хором дети. Став за кафедру, Брейс обвел взглядом юные лица в огромной комнате. «Похоже, здесь шестьдесят один человек, как и должно быть». Он оглянулся на своих сотрудников. «Все на месте?» «Да, господин Брейс», — сказал один из мужчин. «Надеюсь, путешествие на Запад всем вам понравится», — сказал Брейс, опять повернувшись к детям. «А теперь слушайте внимательно правила поведения в поезде». Разъяснив правила, Брейс описал процедуру отбора детей на железнодорожных станциях, когда предполагаемые опекуны, проходя по очереди, будут рассматривать сирот и задавать им вопросы. Затем он с улыбкой посмотрел на детей. «Кто из вас никогда раньше не ездил на поезде?» Большинство детей подняли руки. «Что ж, значит, вас ждет интересное приключение». «А теперь я хочу познакомить вас с сопровождающими, которые будут присматривать за вами во время путешествия». Это был знак для сидящего позади кафедры персонала выйти вперед. «Я буду представлять их в том порядке, в каком они стоят», — сказал Брейс, сделав жест рукой в направлении сотрудников. «Первый — мистер Джиффорд Стэнфилд и его жена Лора». Далее мистер Деррик Конлан и его жена Табита. В поезде для сирот будут два вагона, один для мальчиков, другой для девочек. Мистер Стэнфилд и мистер Конлан будут сопровождать мальчиков, а их жены — девочек. Наши два вагона прицепят в самом конце состава, сразу перед тормозным вагоном. Девочки будут ехать в первом. Женщин, как всегда, пропускаем вперед». По комнате прокатился смех. «Сразу ставлю вас в известность, что в обоих вагонах, как здесь в обществе, два раза в день будет чтение Библии и молитва. Также настоятельно всех прошу беспрекословно подчиняться сопровождающим. Это нужно для вашего же блага». «Но я еще не всех представил. Это леди в белой униформе, мисс Рэйчел Уолфорд». Она дипломированная медсестра и поедет вместе с вами на тот случай, если кто-то из вас заболеет. Мисс Олфорд будет в вагоне девочек. В этот момент Рэйчел посмотрела на Джози, которая, широко улыбаясь, бесшумно захлопала в ладоши. Затем мистер Брейс объяснил, что в составе будут и обычные пассажирские вагоны, и первым городом, в котором начнется отбор сирот, станет Кенри, штат Небраска». До этого поезд должен был еще сделать остановки в Кливленде, Чикаго, Де-Майоне и Амахе. Кроме Керни, сиротский поезд ожидали и на всех последующих станциях в Шайене, в Ролинзе, штат Вайоминг, в Остине и Рена, штат Невада, и, наконец, в Сакраменто и Сан-Франциско, штат Калифорния. И еще вот что, ребятки, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вас не выберут в первых же городах. Обычно последних сирот забирают только в самом конце путешествия. В любом случае, если вас не выберут даже в Сан-Франциско, то вы вернетесь в Нью-Йорк, мы вас запишем на другой рейс, и так будет продолжаться до тех пор, пока вы не окажетесь в приемной семье. Как показывает опыт, из первой поездки дети возвращаются назад крайне редко, но в следующем рейсе их обязательно кто-нибудь выбирает». В завершении Брейс помолился, прося Бога сохранить детей, их наставников и медсестру во время путешествия. Собрание сирот вывели на улицу, где их уже ожидали шесть фургонов. По прибытии на центральный вокзал пятеро взрослых провели детей на перрон, возле которого стоял готовый отправиться на запад поезд. Те из детей, кто раньше никогда не ездил на поездах, восторженно смотрели на клубы пара с шипением вырывающейся из метр паровоза. Пятерым взрослым даже пришлось успокаивать некоторых испугавшихся малышей, заверяя их, что поездка на этом пыхтящем великане ничуть не опасна. Пройдя мимо платформы с углем багажного и трех пассажирских вагонов, они подошли к вагонам, предназначенным для сирот. Едва оказавшись внутри, дети облепили окна, рассматривая толпу на перроне и садящихся в поезд пассажиров. Ровно в десять часов паровоз, пронзительно свистнув, покинул центральный вокзал Нью-Йорка и покатил, стуча колесами, на запад.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 503, 257, 21,93. я